Книга. Странно было столько лет спустя вернуться к роману. Атюк Спюнт берется за дело. Как правило, я не перечитываю книги, которые редактировала, да и знакомые мне авторы тоже чрезвычайно редко обращаются к ранним своим произведениям. Процесс редактуры, как и процесс написания, очень напряженный и подчас сопровождается такими трудностями, что вне зависимости от удовлетворения конечным продуктом я всегда с облегчением расстаюсь с ним. И что же я почувствовала, когда старший инспектор Кролл проводил сыщика обратно в Лондон, а я перевернула последнюю страницу? Пожалуй, разочарование. Я внимательно читала книгу до самого вечера, но, похоже, лишь напрасно потратила время. На первый взгляд роман «Атикус пюнт берется за дело» не имел никакой связи с тем, что случилось в Бранлоу-Холле в июне 2008 года. В нем не было ни свадьбы, ни остановившегося в отеле владельца рекламного агентства, ни подсобного рабочего румына, ни секса в лесу. Действие происходят в Девоне, а не в Суфолке. Никого не забивают до смерти молотком. По сути говоря, большая часть событий в книге выглядит весьма фантастично. Знаменитую актрису душат дважды. Ключом к разгадке становится Отелло. Чокнутая поклонница шлет письма на сиреневой бумаги. а тетушка умирает, оставив наследство в семьсот тысяч фунтов. Аллан явно все это выдумал и не имел нужды ехать в Бран-Лоу-Холл в поисках вдохновения. И тем не менее, если только я не заблуждалась коренным образом с самого начала, Сесили Трехерн прочла роман и каким-то образом убедилась в невиновности Штефана Кадреску. Она позвонила родителям на юг Франции и сказала, «Разгадка была там, прямо у меня перед глазами». Вот ее слова, если верить отцу. Я только что снова прочитала книгу от корки до корки. Я полагала, что тщательно изучила все факты, связанные с убийством, которое произошло в реальности. Однако, увы, понятия не имела, что именно заметила Сесили. Как ни странно, я получила удовольствие от книги, хотя с самого начала знала развязку. Несмотря на то, что алан Конвей питал отвращение к детективам, включая и собственное произведение, Он определенно был мастером своего дела. алан никогда не обманывал ожидания читателей, желающих получить занимательную историю про убийство и достойную разгадку. Думаю, это было одной из составляющих его успеха. А вот общаться с самим автором было, скажем прямо, делом малоприятным. Мне пришлось потратить много часов, работая над деталями, например, обсасывая те самые «десять моментов времени», целью убедиться, что они действительно стыкуются друг с другом, и вся картина имеет смысл. Большая часть моей редакторской работы велась через интернет, потому как мы с Алланом находились не в лучших отношениях. Но однажды нам довелось посидеть в моем лондонском кабинете. И сейчас, перечитывая книгу в саду отеля Бранлоу Холл, я вспоминала о спорах, которые мы вели тем долгим осенним днем. но почему Конвей держался так неприязненно? Одно дело, когда писатель защищает свой труд. Но он приходил на крик и тыкал пальцем, заставляя меня почувствовать, что я нагло вторгаюсь на запретную территорию его воображения, а вовсе не пытаюсь помочь продать его проклятый детектив. К примеру, я бы предпочла открыть роман появлением Атюку Сапюнда. В конце концов, это его история. Я задавалась вопросом, станут ли читатели добрых четыре главы Дожидаться встречи с главным героем не вдохновляла меня и глава под названием «Бриллиант Людендорф». По сути, она представляла собой отдельную историю внутри главного расследования и никак не соотносилась с событиями в тоуле на Отере. Я предлагала опустить ее, но Алан и слушать не желал. Возможно, я просто трепала ему нервы, так как мы оба знали, что при объеме в две тысячи слов книга получается слишком короткой. Это не такой уж страшный грех. У Агаты Кристи были романы и покороче. «Щелкни пальцем только раз» и «Смерть на Ниле». Общепризнанный шедевр. Тянули всего на шестьдесят с лишним тысяч слов каждый. Да, с изъятием истории про похищение бриллианта роман съеживался почти до размеров повести, что могло повредить его продажам. Но главная причина заключалась в том, что Аллан не был готов проделать необходимую работу по увеличению объема других глав. Вот мне и пришлось смириться с тем, что есть. Сама глава, кстати, была довольно интересной. Идея разодрать обои в спальне Мелиссы Джеймс принадлежала мне. Так можно было хоть как-то оправдать присутствие в романе «История о похищенном бриллианте». Самый серьезный спор наш разгорелся вокруг фигуры Эрика Чадлера. Эрика я восприняла как типа крайне несимпатичного, А дело происходило за несколько лет до наступления поры, когда автору нужно крепко подумать, прежде чем ввести в книгу персонаж с ограниченными возможностями. Наделить человека колченогостью – это еще куда не шло. Однако сделать из него великовозрастного ребенка с сексуальным извращением выглядит почти намеренным оскорблением, так как в некотором смысле уравнивает физический изъян с моральным уродством. В то время, разумеется, я и не подозревала, что прототипом Чандлера был Дерек Эндикот, ночной администратор из отеля Бранлоу Холл. В результате получилось, как выразился Лоуренс Трехерн, «Да нельзя злая карикатура, и, зная я в то время истинную подоплеку, тверже стояла бы на своем». Еще мне пришлось сразиться с Аланом по поводу одного момента ближе к развязке. Навещая Нэнси Митчелл в больнице, после того, как он спас ей жизнь на мосту, Аттикус Пюнт заверяет девушку, что является ее другом и всегда готов помочь. И тем не менее, пару глав спустя, обвиняет Нэнси в убийстве Фрэнсиса Пендлтона. «Едва ли это выглядит по-дружески», — заметил я тогда. «Он делает это ради пущего эффекта», — возразил Аллан, и у меня перед глазами до сих пор стоит это его покровительственная усмешка. «Но это не в характере Пьюнда. Таково негласное правило. По законам жанра сыщик собирает всех подозреваемых вместе и по очереди их изобличает. Аллан, это мне прекрасно известно. Но зачем изобличать Нэнси? А вы что предлагаете, Сьюзен? Так ли необходимо ее участие в этой сцене? Ну, конечно, необходимо. Сцена без нее не получится. В итоге он несколько смягчился, хотя и крайне неохотно. Я все равно осталась недовольна. В общем, мороки с редактурой было немало. Как я уже упоминала, Аллан любил запрятывать в своей книге разные штуки, и теперь мне пришло в голову, что именно поэтому он так яростно возражал против некоторых моих предложений. Ведь в процессе правки я бессознательно удаляла часть столь ценимых им тайных посланий. Сейчас такие вещи, как понимаю, называют пасхалки. Я уже говорил, что мне не понравилось имя Элджернан, так как от него несло пантомимой. Мне также представлялось маловероятным, чтобы в 1953 году Элджернан мог разъезжать на Пежо французского производства. Я не одобрила латинские цифры, нумерующие части в главе под названием Тьма сгущается. Они стилистически выбивались из остальной книги. По той же причине меня не радовали разбросанные по тексту упоминания реальных личностей: Берта Лара, Альфреда Хичкока, Роя Балтинга и других. Все это автор наотрез отказался менять. Меня смущало также «Тьма сгущается» в качестве названия главы, а это определенно была одна из пасхалок. Вопреки всему, Конвей благоговел перед Агатой Кристи и зачастую крал у нее идеи. «Тьма сгущается» и описание ночного Туули явная отсылка к ее роману «Вечная тьма». Точно так же, как и другая глава, застигнутая приливом, воздает дань приливу. Использовать Отелла как ключ к разгадке весьма в ее стиле. Мало того, королева-детектива даже сама мельком появляется на страницах романа. В поезде до девана мисс Кейн читает новую книгу Мэри Уэстмакот, а ведь это на самом деле псевдоним Агаты Кристи. доставалось не только мне. Литературный редактор тоже получал оплеухи, поскольку высказывала разные замечания. Мне запомнилось одно про локомотив ЛМР-57, увозящий Пюнда в Лондон в последней главе. Эта модель вышла из эксплуатации за сто лет до времени действия Романа. К тому же работали подобные паровозы на Манчестерской и Ливерпульской железной дороге, а не в Дэвоне и, по большей части, использовались для товарных составов. Но Аллану было плевать. «Никто не заметит», — заявил он и настоял на своем. «Но почему?» Разве так трудно было внести коррективу? Коллега также согласилась со мной, что в 1953 году крайне сложно было встретить машину Peugeot, у которой роль бы находился с правой стороны. Однако ни одна из этих дискуссий не имела никакого касательства к вопросу о том, кто на самом деле убил Фрэнка перриса Как ни крути, получается, что Аллан знал правду. «Они взяли не того человека», — сказал он своему сожителю, — Джеймсу Тейлору, вернувшись из Бранлоу-Холла. Но тогда почему он промолчал? Почему не сообщил в полицию? Этот вопрос не давал мне покоя и раньше. Повторное прочтение романа «Атику Спюнт берется за дело» не прояснило картину, хотя теперь я знала, что под обложкой детектива притаилась разгадка. Как же мне заставить книгу выдать ее секрет? Я начала с имен. Алан всегда играл с именами персонажей. В романе «Гость приходит ночью» четвертой книги серии это были реки Англии. В мистере Пюнди за границей фамилии были позаимствованы у производителей чернильных ручек. Определить первоисточник имен Ватти Пьюнд берется за дело мне труда не составило, это были знаменитые авторы, работавшие в криминальном жанре. Ключом к тайне послужили Эрик и Филлис Чандлер. За ними явно скрывался Рэймонд Чандлер, создатель Филиппа Марлоу, одного из самых канонических частных детективов. «Элджернан Марш» происходил от «Найо Марш», «Меделин Кейн» от «Джеймса Кейна», автора знаменитого романа «Почтальон всегда звонит дважды» и «Восхитительной повести двойная страховка». Нэнси Митчелл от Гладис Митчелл, написавшей 60 с лишним детективных романов. Их, кстати, обожал Филипп Ларкин. Вроде бы все лежит на поверхности, но Аллан оказался хитрее. Заодно он связал каждого из главных персонажей с реальными людьми, которых повстречал и расспросил в Бранлоу Холле, многим из них дав те же самые инициалы и всем созвучные имена. Примерно в скидку Ланс Гарднер от Эрла Стэнли Гарднера, персонаж, столь возмутивший Лоуренса Трехерна. Другой пример. Доктор Леонард коллинс явно связанный с Лайонелом Корби, ЛК. Если следовать шаблону, то латвийский продюсер Шиманис Чакс должен соотноситься со Штефаном Кадреску, хотя любопытно, что в книге ему отводилась совсем небольшая роль. Он даже настоящим подозреваемым не был. Мне пришло в голову, что если я смогу понять ход мыслей Алана Конвея, то сумею начертить что-то вроде карты, объединяющей миры Браноу-Холла в Суфолке и Толлина Отре в Девоне, причем самыми заметными ориентирами послужат все эти персонажи и их отношения с другими действующими лицами и своими реальными прототипами. Книгу я дочитала, сидя за одним из столиков на улице Блиссотеля, но к тому времени солнце уже зашло, поэтому я вернулась в номер, схватила блокнот и набросала следующее. Мелисса Джеймс. Фамилия позаимствована у Филлис Дороти Джеймс, автора романов «Невинная кровь» и «Пристрастие к смерти». Или, возможно, у Питера Джеймса. Его цитата приведена в отзывах о книге. Прототип персонажа – Лиза Трехерн, сестра Сесили. Примечание. Персонаж и прототип имеют мало общего, за исключением сходства имен – Лиза, Мелиса. Есть также однократное упоминание о том, что у актрисы имелся на лице шрам. Страница 5. Лиза вероятно занималась сексом со Штефаном Кадреску, что наблюдал Лайнел Корби. Но в АПБЗД Мелисса крутит роман с доктором Леонардом Коллинзом. Жену Алана Конвея зовут тоже Мелисса, и она, похоже, состояла в близких отношениях с инструктором по фитнесу Лайнелом Корби, ЛК. Не намекает ли Алан, что между этими двоими был роман? Фрэнсис Пендлтон. Фамилия позаимствована у американского детективщика Дона Пендлтона, автора серии «Палач». Прототип персонажа – Фрэнк Перрис. Примечание. Помимо одинаковых инициалов – ФП, Конвей определенно олицетворял Пендлтона с Перрисом. У обоих были волнистые волосы и смуглая кожа, а на странице 9 АПБЗД говорится, что у Фрэнсиса есть парусная яхта «Сан Доунер». Точно так же называлось рекламное агентство Фрэнка в Австралии. Оба были убиты. Один кинжалом, другой молотком. Вроде как еще одна параллель. Но в книге нет ничего подобного мотиву, побудившему Мэдлин убить Фрэнсиса. Нэнси Митчелл. Фамилия позаимствована. У Глэдис Митчелл, автора детективов про миссис Брэдли. Прототип персонажа Наташа Мелк. Эйден сообщил мне полное имя, нашедшей тело служанки, и инициалы сошлись. Примечание. Здесь сказать особо нечего, хотя Конвей мог беседовать с Наташей. Лично я с ней встречалась. Связь Нэнси с Фрэнсисом не находит никакого отражения в реальной жизни. Фрэнк, в конце концов, был геем. Мэдалин Кейн. Фамилия позаимствована у Джеймса Кейна. Прототип персонажа Мелисса Конвей. Примечание. Очевидных совпадений нет, за исключением инициалов МК, но Алан просто мог позабавиться, превратив бывшую жену в чокнутую фанатку кинозвезды и убийцу. Конвей в любом случае решил избавиться от Мэдделин. Он собирался ввести в четвертую книгу Джеймса Фрейзера. Доктор Леонард Коллинс. Фамилия позаимствована у... трудно сказать с уверенностью. Возможно, Майкл Коллинс. это псевдоним американского писателя Денниса линса сочинявшего детективные рассказы, или же Уилки Коллинс, автор «Женщины в белом и лунного камня». Прототип персонажа лайнел Корби, ЛК. Примечание. Это загадка. В АПБЗД доктор Леонард Коллинс является убийцей и одним из центральных персонажей, но убивает он Мелиссу Джеймс, а вовсе не Фрэнсиса Пендлтона. Хочет ли алан таким образом заявить, что Лайонел Корби не убивал Фрэнка Периса? И еще. В Бранлоу Холле орудовал один убийца, но в Мунфлауре их было двое. Тут мне ничего не ясно. Саманта Коллинз. Фамилия позаимствована у... аналогично с Леонардом Коллинзом. Прототип персонажа Сесили Трехерн. Примечание. Довольно затруднительно определить, с кого списана Саманта, и хотя она на короткое время попадает под подозрение, ей в АПБЗД отведена лишь небольшая роль. Имена Сесили и Саманта начинаются с одной и той же буквы, да и внешне женщины похожи. Саймон Кокс, Шимонис Чекс. Фамилия позаимствована у Энтони Беркли Кокса, написавшего в 1929 году «Дело об отравленных шоколадках». Кроме того, есть еще одна параллель – САПа БЗД. Альфред Хичкок экранизировал в 1941 году его книгу, сняв фильм «Подозрение». Прототип персонажа Штефан Кадреску. Примечание. Любопытно, что Саймон Кокс играет в романе относительно небольшую роль, тогда как Штефан Кадреску является ключевой фигурой в убийстве Фрэнка Перриса. В книге Саймон даже неподозреваемый. В то же время Аллен Конвей злорадно характеризует его как мелкого гангстера, только что вышедшего из тюрьмы. Именно так описывает продюсера Мелисса на странице тридцать два. Верил ли Аллан, что Штефан был повинен в преступлении, или знал, что он невиновен и просто развлекался, издеваясь над ним? Ланс Гарднер, Морин Гарднер. Фамилия позаимствована у Эрла Стэнли Гарднера, создателя Пэри Мейсона. Прототипы персонажей. Лоуренс и Полин Трехерн. Примечание. Ланс и море написаны как мелкие мошенники. Вероятно, алан Конвей сделал их такими ради собственного удовольствия. Ни в одном из убийств эти двое не замешаны. Лоуренс имел полное право подать на автора в суд. Эрик Чандлер. Филлис Чандлер. Фамилия позаимствована у Реймонда Чандлера. Прототипы персонажей. Дерек Эндикот и, предположительно, его мать. Примечание. Как и в случае с Гарднерами, алан Конвей, похоже, не связывает Дерека Эндикота с убийством Фрэнка Пэриса, хотя он мог что-то упустить. Допустим, Пэрис не был намеченной жертвой. Побочный сюжет с подглядывающим Томом в купе с явной издевкой над людьми с ограниченными возможностями — это вам фирменный Конвей. Встречался ли автор с матерью Дерека Не самой, вероятно, следует это сделать. Элджирнен Марш. Фамилия позаимствована у Найя Марш, крупнейшей детективной писательницы Новой Зеландии, автора романов про Родерика Аллина. Прототип персонажа, очевидно, Эйден Макнейл, как он сам это заметил, э Э.М. Примечание. Эйден отказался беседовать с Аланом. Я встречался с ним дважды. Сначала, когда он выбирал номер, а потом мы с ним еще минут пять поговорили. Мне он не сильно понравился. Конвей, в свою очередь, превратил его в мелкого жулика, создал почти карикатурный персонаж. Была ли то месть со стороны Алана? Однако нигде нет намеку на то, что он убийца. Но хватит про имена. Если бы Аллан Конвей хотел упростить мне задачу, то Фрэнсиса Пендлтона прикончил бы персонаж, инициалы которого совпадают с кем-то из Бранлоу Холла. Тем самым автор указал бы на убийцу Фрэнка Пэрриса. И тут меня вдруг осенило. А ведь, похоже, на самом деле так оно и есть. Мэдалин Кейн убила Фрэнсиса. Значит, Фрэнка лишила жизни Мелисса Конвей. У них у обеих инициалы МК. Однако мне все равно как-то не верилось, что Аллан стал бы сознательно указывать пальцем на бывшую супругу. Прежде всего, ко времени убийства она вернула себе... девичью фамилию Джонсон. Во-вторых, чем ей мешал Фрэнк Перрис? К тому же в книге есть ее тёзка Элиса Джеймс, которую душит в главе четвертой. Ее образ тоже мог быть вдохновлен Мелиссой Конвей. Похоже, Аллан видел бывшую жену одновременно и убийцей, и жертвой. Но почему все так запутано? Кроме того, в романе «Аттикус Пюнт берется за дело» обнаружились еще две улики, намеренно перенесенные из реальной жизни, если вспомнить события в Бранлоу-Холле. Я выписал их в блокнот. «Свадьба Фигаро. Собака, залаявшая ночью». Не может быть простым совпадением, что в книге Фрэнсис Пендлтон лжет, будто ходил на ту же самую оперу, про которую упоминает Фрэнк Перис в разговоре с Сесили Трехерн. На этот раз даже инициалы идентичны. Остается загадкой, зачем Френку потребовалось выдумывать эту историю? Куда он на самом деле ездил? И зачем вообще утруждаться и сочинять легенду? Что до собаки, то Кимбов, Кларенс Кипп и Медведь, золотистый ретривер из Бранлоу Холла, оба подали голос примерно в то время, когда совершалось убийство. И снова у меня возникла уверенность, что Аон пытается мне что-то подсказать. И я сделала себе в памяти зарубку. Надо будет поподробнее расспросить Дерека о том, что случилось в ту ночь. Когда я снова выглянула в окно, на улице было уже совсем темно, и я внезапно поняла, что проголодалась. Я закрыла блокнот и положила его рядом со своим экземпляром романа «Аттикус пюнт берется за дело». Я собиралась уже пойти поужинать, когда вдруг вспомнила кое-что важное. Я открыла первую страницу книги, нашла то, что искала, и здорово разозлилась на себя. Вот же она подсказка, буквально у меня перед носом, и я едва ее не упустила. Посвящение. Посвящается памяти Фрэнка и Лео. Под Фрэнком определенно подразумевался Фрэнк Перис. Лео — это должно быть тот мальчик по вызову, о котором упоминал Джеймс Тейлор во время нашей встречи в Лондоне. «Фрэнк и Лео...» Аллан и Джеймс, все четверо, ужинали вместе. Фрэнк Перес помог Алану раскрыть свою сексуальную ориентацию, а еще он наслаждался извращенным сексом с Лео. Памяти. Это слово бросилось мне в глаза. Фрэнк был убит в Бранлоу холли Интересно, Лео тоже умер? Повинуясь порыву, я схватила телефон и настрочила сообщение. Джеймс, я поблагодарил вас за чудесный ужин в Люкаприс. Так здорово было повидаться снова. Один короткий вопрос, вдогонку. Вы упоминали друга Фрэнка Перриса по имени Лео. Вам известно о нем что-то еще? Он, случайно, не умер? Заметил в книге Алана посвящение памяти. Спасибо. Сьюзен Чмок. Долго ждать не пришлось. Минуту спустя телефон пискнул, и на экране высветился ответ. «Привет, Сьюзен. Про Лео много не скажу». Он работал на шикарной квартире в Мэйфере. Ума не приложил, как он мог ее себе позволить. Но я слышал, что парень уехал из Лондона, и понятия не имею, жив он или нет. Лео довольно регулярно встречался с Фрэнком, но я удивлен, что книга посвящена ему. Алла на нем вообще никогда не упоминал. Больше добавить нечего, потому как мы виделись лишь однажды. Он был блондин, крашеный и красавчик, невысокий. Без одежды я его не видел, поэтому... Судить о его достоинствах не берусь. Лео много работал, был в отличной форме. Кстати, вполне возможно, что это не настоящее его имя. Многие из нас брали псевдонимы. Лучше перебдеть. Жеребец и крепыш, например, были очень популярны. Еще уменьшительные формы. При первой нашей встрече с Алланом я был Джимми. Мило и пребячески. Докопались уже до чего-то. Я тут поразмыслил и решил, что Фрэнк Перис. Вполне вероятно, получил по заслугам. Он был тот еще козел. Настоящий извращенец. «Звоните, если снова окажетесь в наших краях. Джимми. Чмок, чмок, чмок». Джеймс не знал, жив Лео или умер. Я пыталась сообразить, как бы мне это выяснить.